Глава, семьдесят четвертая. Кит сидел за компьютером в своей крошечной гостиной. Включенные лампы, казалось, светили прямо на него, и он обливался потом, стекавшим с его жиденьких волос на черные сиденье из хлорида. Эрика с Петерсоном сидели на складных стульях у него за спиной. «Я не знаю, что писать», — сказал он, оборачиваясь к ним. «Немного поговорите с ней о том, о сем, как обычно, чтобы у нее не возникло подозрений», — посоветовала Эрика. Кит кивнул, повернулся к компьютеру и принялся печатать. «Герцог». «Привет, сова! Как дела?» «Сова». «Привет, герцог. Какие новости?» Минуты шли, Эрика расстегнула еще одну пуговку на блузке, несколько раз быстро оттянула на себя ткань, обдуваясь. Она посмотрела на Питерсона. Тот тоже блестел от пота. «Можно выключить какие-то лампы?» — спросил он, рукавом отирая мокрый лоб. «Нет!» — вскричал Кит. «Нет, я не люблю темноту, сумрак! Лучше окно откройте, если хотите!» Петерсон прошел в маленькую кухню и распахнул окно над раковиной. Над ковролином вульгарной расцветки поплыл запах засорившейся канализации, зато стало прохладнее. «Не отвечает!» — сказал Кит, снова оборачиваясь к Эрике и Питерсону. «Это нормально?» — спросил Питерсон, снова усаживаясь на складной стол. «Не знаю. Обычно я общаюсь без свидетелей. Никто не дышит мне в затылок. А вдруг она догадалась?» «Нет, не догадалась», — заверила его Эрика. Они посидели в молчании еще несколько минут. «Можно воспользоваться вашей ванной?» — спросила Эрика. Кит кивнул и повернулся к экрану. Она вышла из гостиной в коридор. Сверху доносился монотонный гудюш музыки, сверкали лампы, Эрика закрылась в ванной. Зависнув полу сидячей позе над грязным унитазом, она быстро справила нужду, когда потянулась за туалетной бумагой, плечом больно ударилась о длинный поручень. Она отпихнула его, и тот взлетел к потолку, словно некая причудливая гильотина, устремившаяся не вниз, а вверх. Эрика быстро доделала свои дела, вымыла руки. А ванная производила гнетущее впечатление. Почти как больница. Ей пришлось опуститься на корточки, чтобы увидеть себя в зеркало. Лучше бы не смотрелась. Выглядела она изнуренной. В гостиной, когда она вернулась туда, казалось, стало еще жарче от пылающих ламп. Питерсон рылся на полках с DVD-дисками. — Печатает! — сообщил Кит, наклоняясь к экрану. Эрика с Питерсоном поспешили к его компьютеру. Сава, извини, у меня варилось кое-что на плите. Герцог, что едим? Сава, яйцо пашот на тосте. Герцог, кайф. А мне тоже можно одно. И обязательно с коричневым соусом. Сава, да, специально для тебя купила. Молодец, похвалила Эрика, сидя за спиной кита. Они с Питерсоном следили за перепиской. «Пожалуй, впервые наблюдаю, как серийный убийца жалуется на то, что у нее выдался неудачный день на работе и объясняет, как она готовит яйца пашот». Тихо сказал Петерсон, подперев ладонью подбородок, но не отрывая глаз от монитора. «Который час?» «Полтретьего», — ответила Эрика, глянув на часы. В половине шестого забрежил рассвет, а разговор все еще продолжался. Двор за кухонным окном начал окрашиваться в голубоватый цвет. Эрика пихнула локтем Питерсона. Тот, запрокинув голову, сумел заснуть на складном стуле. Он встрепенулся, протер глаза. «По-моему, он наконец дошел до дела», — прошептала Эрика. Они приковались взглядами к экрану. «Герцог, знаешь, давно хотел сказать тебе кое-что». Сава, ну и...» «Герцог, я тут на днях к врачу ходил» сава вот как герцог ты ненавидишь докторов я знаю сава терпеть не могу герцог мой врач женщина она нормальная сава ты изменяешь мне герцог нет что ты она сказала у меня высокий холестерин очень устаю на работе нужно больше отдыхать иначе сава иначе герцог Иначе сердце не выдержит. Я так перепугался, задумался о жизни. Сова. Я думала, ты хочешь умереть, поставить крест. Герцог. Да, такое бывает. Но сейчас за окном солнце встает, а жизнь коротка. И я люблю тебя. Герцог. В общем, я хотел предложить. Я знаю, что прошу слишком многого. Может, давай встретимся? по-настоящему, как нормальные люди. Ответа долго не было. — Ну все, я ее спугнул! В утомленных глазах Кита появилась паника. — Но я пытался, вы же видели, всю ночь пытался! — Успокойтесь, смотрите, — сказал Эрика. Кит повернулся к экрану. — Сова. — Ладно, давай. — Боже! — выдохнул Кит, начиная быстро печатать. — Герцог. — Здорово. — Сова. — Только я не хочу, чтобы ты был разочарован. — Герцог. — Никогда. Никогда. Никогда. — Сова. — Где? — Сова. — И когда? — Где? Что мне написать? — спросил Кит. — Скажите, что хотите встретиться на вокзале Ватерлоу в Лондоне, — ответил Эрика. — Нет, сначала у нее спросите. — Предложите этот вариант, — добавил Питерсон. А потом, если она согласится, договоритесь на сегодня, на пять вечера, под часами в здании вокзала. Кит кивнул и снова застучал по клавиатуре. Герцог, может, на вокзале Ватерлоу в Лондоне? Сава, хорошо? Когда? Герцог, завтра, точнее, уже сегодня, в пять, под часами. Сава, окей? Герцог. Ура! «Я так счастлив! Как я тебя узнаю?» «Сава, не волнуйся!» «Сава, узнаешь?» Сава вышла из чата. С минуты они сидели в молчании. Кит улыбался. Его мокрые волосы были взгерошены. От него разило потом. 17:00 Час пик на вокзале Ватерлоу», — заметил Петерсон. «Зря мы не сказали, чтобы он назначил встречу пораньше». — Да, в это время поймать ее будет труднее, — согласилась Эрика. — Зато меньше пространства для маневра. — Босс, вы должны поставить в известность марша. Нужно ведь организовать наблюдение. Будем надеяться, что он санкционирует эту операцию. — Да. Эрика глянула на часы. — Без четверти шесть. — Пойдемте перекусим. Пусть марш сначала проснется. Мне пора ехать. Через два часа заступаю на смену. — сообщил Петерсон. — Конечно, — сказала Эрика. — Простите. — Выезжайте. Не хочу, чтобы у вас были неприятности и... М -м -м. Вас здесь не было. То есть в случае провала операции вас здесь не было. Ну а если успех, то, разумеется, с вашим участием.